Дер Римский садик представляет аудиосериал Сыщик клипов. Серия вторая. Кража в Исаакиевском соборе. Глава четвёртая. Тайна исповеди. Петербург, февраль 1903 года. Соспная полиция расследует дерзкую кражу в Исаакиевском соборе. За сутки розысков в лавке ювелира Клява были найдены похищенные бриллианты, а также арестован матёрый церковный вор Сенька Кувалда. Но несмотря на эти достижения, Клоповский не стал отменять облаву в ночлежке, потому что она была частью плана побега Сэра Тулупова. Ваше высокоблагородие, здание ночлежки по вашему приказанию Оцеплена. Околоточный. Останьтесь снаружи. Я с остальным составом войду внутрь. Слушаюсь. Ну-с, братцы, с Богом. Открывайте! Полиция! Сейчас, сейчас. Пока хозяин ночлежки отпирал засовы, в двух ее огромных комнатах, где на трехэтажных нарах и даже под ними ночевали сотни людей, начался переполох. Десятка-два постояльцев бросились было к окнам, но, увидев на улице силуэты полицейских, приуныли. «Здравствуйте, ваше высокоблагородие!» «У кого паспорта в наличии, становитесь влево! У кого нет, вправо!» Началась проверка документов. «Документы!» Те, у кого они были в порядке, ложились обратно спать. Остальным предстояло по ночному морозу идти в московскую часть. Так, Пётр Сидоров, крестьянин Боровицкого уезда Новгородской губернии. Так, так, приметы совпадают. Ложись спать. Следующий. Паспорт есть? Как не быть? Нате гляньте. Что ещё за хрень? Выдан паспорт на имя Патефона не пей пива сына Каланчи. Вероисповедание иуда-католик. Дата рождения мамка пьяной была, потому не помнит, а папка уже третий год на кладбище лежал. Что за ерунда? А, -а, -а читай дальше, ваш в огороде. Неужели так написано? Мы-то сами неграмотные. Этого тоже в часть. Через пару часов облава была закончена. Клоповский мог ехать домой, но он вернулся в сыскную. Дремавший возле телефонного аппарата дежурный надзиратель тут же вскочил, отдал честь. Ваше высокоблагородие, за время дежурства серьезных происшествий не было. Вольно. Арестованного Кляве ко мне в кабинет. Ваше высокоблагородие, допрашивать арестованных ночью не положено. Перечить начальству тоже. А ну, живо! Через пару минут в кабинет ввели заспанного клявы. «Как же так опростоволосился, лысая морда! А все жадность твоя гремучая! Заплатил бы полтинник, спал бы сейчас в своей квартире!» «Леонид Семенович, я целиком признаю свою ошибку. Молю лишь об одном — выпустите меня поскорей. У вас тут вши и тараканы, клопы!» Придется тебе привыкать к нашей фауне. Лет десять точно схлопочешь. Леонид Семенович, не губите. Все, что угодно, любая сумма. Мы же сейчас одни. Отпустите меня, и я исчезну, растворюсь. Уже никак. Но ты не отчаивайся. Ищи во всем хорошее. Зато мир поглядишь. На Сахалин ведь морем везут. Босфор, Суэцкий канал, Шри-Ланка. Не издевайтесь. Раз не можете отпустить, помогите хоть чем-нибудь. Если дашь показания на кувалду, прикажу тебя в камеру для благородных перевести. Там клопов нет. На кувалду? А он тут при чем? Разве не он Исааки обнес? Нет, что вы. А почему тогда в этом сознался? Не знаю. «Это не он!» Клоповский достал из стола резиновую палку с гвоздями. «Нет, он!» «Он! Как скажете! Только не бейте!» После ювелира Клоповский вызвал кувалду. «У меня имеются показания, что ты вчера ночью совершил кражу в Исаакиевском соборе. И кто ж так набрехал, скупщик краденого клявы?» «Хе-хе-хе! Клявы! Всегда знал, что у него душонка хлипкая. А ты, небось, еще и палку своему в рожу сунул. Вот он и запел под твою дудку. Ты мне не тыч!» «Что? Мне тоже палку покажешь?» «Думаешь, спужаюсь. Я тебе не клявы. Хоть насмерть забей. Напрасленно на себя возводить не стану». Мне уже недолго на этом свете осталось. Чужие грехи на душе не нужны. Ты я желаю не спать. А меня отпусти. Я не виноват, но Клоповский советов не послушался. Ни к Уолду не отпустил, ни домой не поехал. Потому что пока бы до квартиры добрался, уже и завтракать было бы пора. Потому прилёг на стульях. В 9:00 утра его разбудил Липов. Леонид Семёныч, доброе утро. Как прошёл обыск? Э, безрезультатно. А кто сообщил в газету о задержании Кувалды? Только не я. Наверное, любимчик ваш, Абалешев. Он сие отрицает. Ну, значит, кто-то из резервистов. А Абалешев явился, когда я их инструктировал. А в чём собственно дело? Гроданачальник узнал про Кувалду из Петербургского листка. Позвонил с позоранку узнать подробности, а я и знать ничего не знаю. И так понимаю, у нас кроме пореза и отсутствия алиби, никаких доказательств на Кувалду нет. Ошибаетесь. У нас показания клявы имеются. Вот, читайте. Странно. Мне клявы утверждал, что вор молот рыжеват, потому что клявы Кувалду сильно боится. Тот вор авторитетный, таких на болотном языке Иванами зовут. Того, кто укажет нам на Ивана, ждут неприятности, могут и в ножи взять, даже в тюрьме. Так что теперь, чтобы клявы до суда дожил, надо побыстрее привести Кувалду к сознанию. И как это сделать? А помните, как вы ловко Гришку Кононова разговорили? Через полчаса доктор Крестовоздвиженский привычным движением закатал на кувалде рубаху. Вы уверены, Федор Игнатьевич, пациент ведь погибнет. Сам виноват. Как бы признался, пошел бы на каторгу. А так отправиться на кладбище. А что собираетесь делать? Сравнивать мою кровь с той, что из собора? Именно. Но после анализа ты умрешь. Да. Так что советую признаться, пока не начали. Господин Липов, фокус ваш с Кононовым был великолепен. Я признаться, хохотал до упаду, когда узнал, на какой бант вы его взяли. Но больше сей фокус не прокатит. Все блатные его уже знают. А ещё знаете, что от анализа крови человек не умирает. И что кровь сличать вы по-прежнему не умеете. У меня показания клявы. Он дал их под угрозами. Вы уверены? Ну, свечку не держал, ну с чего бы ему понапрасно на меня возводить, а? То есть вы утверждаете, что кража в соборе не причастный никоим образом. Только вот алиби своё предъявить не могу. В десять утра в сыскной, как обычно, началась фильтрация всех задержанных за сутки лиц. Обладателя паспорта на имя Патефона «Не пей пиво» допрашивал лично Клоповский. Ну и как тебя звать на самом деле? Ванька Смирновым, ваше благородие. Высокое благородие. А где же был выписан столь веселый документ? Знать не знаю. Да. Я его за гривенек купил. Солдат отставной в трактире за свой собственный продавал. Божился, что по такому паспорту ни в жизнь не задержат. А меня с первого раза. Так что, у тебя и другой паспорт имеется? Вот он, ваше высокое, высокоблагородие. Иван Смирнов, крестьянин села Коленки, Болотовской волости, Богородицкого уезда Тульской губернии. Что же сразу не предявил? Хотел тот испытать, узнать, не зря ли гривидик потратил. Ну, народ, ты точно насмешил. <звы> Гречиха, отправить Ивана Смирнова на антропометрию и фотографирование, о результатах доложить мне лично. Тем временем Липов принимал утренние доклады чиновников. Каждый из них рассказывал о своих вчерашних поисках вора из Исаакиевского собора. Сейчас была очередь Ширяева. Надзиратели и агенты обошли все дома моего отделения, но ничего стоящего не выяснили. А я навещал церковных воров. Свежих порезов никого из них не оказалось. Фёдор Игнатович, позвольте высказать соображение. Конечно. Думаю, у вора порезов нет вообще. Как это? А сами взгляните. Вот фотографии, которые вчера были сделаны в соборе. Кружками я обвёл кровавые следы на полу. Посмотрите внимательно, будто их из бутылки налито. С порезов капает иначе. Сыщик Ширяев был прав. Касулин действительно задумал упустить полицию по положенному следу. Для чего? В мясной лавке купил бутыль с бычьей кровью и вылил её в соборе. Сегодня утром я прямо из дома отправился в Исакий, потрепал разобрать ту злощастную поленницу и нашёл бутыль со остатками Крови. Выходит, кувалда не виноват. Похоже на то. Войдите. Ваше высокоблагородие, баба к вам рвётся, прошеньку кувалду что-то сообщить. Прикажите прогнать «Нет, пускай заходит». В кабинет ворвалась толстая краснощекая женщина лет 30. «Ха-ха-ха!» Надька и меня звать. По мужу Пономарева. Он меня обходчиком на станции Кушелевка служит. А кроме мужа, меня еще кувалда ублажает. Но только по ночам, пока Юрка по путям своим броет. А позапрошлой ночью тоже ублажал. А утром, когда завтракал, руку ножом порезал. Сегодня утром услыхала, что в газетах прописано, будто мой кувалда Исааки обнес. Неправда. Это я его всю ночь... Вот из рук не выпускала. Похоже, Кувалду придётся отпускать. Ещё как придётся. Ступай, жди его в приёмной. Но что мне доложить градоначальнику? Правду. И напомнить ему, что Винтик уже найден, а Варишка рано или поздно попадётся. Тем временем в антропометрическом бюро вовсю кипела работа. Антропометрический метод был разработан французом Альфонсом Бертильйоном. В России его применяли с начала 90-х годов XIX века. Метод состоял из 11 измерений человеческого тела. По мнению Бертильёна, у двух людей Они могли совпасть с ничтожной вероятностью один к четырём миллионам. Нос вздёрнутый, то бишь номер один. Глаза лазоревые, значит номер пятнадцатый. А вытянь-ка средний палец левой руки. А какая из них левая? Ха, ты что, где право, где лево, не знаешь? А нам премудрости и безнадобности... «Вот на этой руке, так, пишем 8 сантиметров, а теперь мизинец 5 сантиметров. Что ж, проверим тебя, Смирнов, по картотеке. Вдруг ты нам уже попадался, но тогда другим именем назвался. Вот ящик с носом один, ищем там глаза 15. Нет таких, значит, впервые у нас. Ступай теперь в фотоаделье». Господин начальник сыскной полиции, из дома предварительного заключения доставлен рестанту Лупов. Снимите с него наручники. Можешь идти, гречиха. Итак, ту Лупов. Как же к вам обращаться? Вы ведь не ту Лупов? Охранка проверила, подлинному Тулупову 50 лет, и он безвылазно живёт в Тульской губернии. Позвольте мне сохранить инкогнито. Я происхожу из знатной семьи. Отца Кондрашка хватит, если узнает. Сомневаюсь, что вам удастся инкогнито ваше сохранить. Но меня ваша личность и не интересует. Охранное отделение лишь попросило выяснить, где скрывается некая белка. Если скажу, меня спасут от каторги и виселицы. «Градоначальник дал слово, что если вы дадите Белку, отделаетесь ссылкой в места, не столь отдаленные, Архангельскую, Оланецкую и тому подобную губернию». «Наши встречи с Белкой происходят по средам в Мариинском театре. Она абонирует там ложу». Охранка рассчитывала на точный адрес. «Я его не знаю. Белка крайне осторожна. Да, имейте в виду, у ней при себе всегда ампула с ядом». Гричиха, отправь ту лупово обратно в допр. У в его бумагах предписание, что кроме допроса надо провести антропометрию и фотографирование. Значит, действуй по предписанию. Вашевысокого Полгороде разрешить обратиться по личному делу. Дворник с моего дома только что сюда прибегал. Оказывается, супружница моя захворала, в горячке лежит. Дозвольте отпуск на 3 дня. Детейшек четверо, мал-мало меньше. Я 5 лет в отпуск не ходил. А кто тебя заменит? Помощник мой, надзиратель третьего разряда европейских. Э, Езжай домой немедленно и передай супруге, пусть поправляется. Благодарю. Возвращаюсь из Маркова в первое окно. Возвращаюсь из Сидоренко во второе. Гричиха надел на Тулупова наручники, выбил из кабинета и запер в камере номер 2. Дождавшись, пока из фотоателье приведут очередную партию задержанных, в числе которых был Смирнов, он лично закрыл его в ту же камеру. И только потом подозвал своего помощника. "Эй, Юровских, ну, у меня жена приболела, начальник дал отпуск на 3 дня. Слушай меня внимательно, как освободиться Клоповский?" Доложишь ему, что задержанному Смирнову, он сидит во второй камере. Сделали антропометрию и в картотеке не обнаружили. Узнай, что с ним делать дальше. Да. Когда закончат измерять в бродях, отправь на антропометрию этого политического. Он тоже во второй камере. Всё понял? Так точно. Ну, не подведи меня. По дороге в камеру Гречиха незаметно сунул Смирнову ключ от наручников. Войдя туда, тот подошел к Тулупову и снял с него оковы. Сейчас зайдет надзиратель, кликнет Ваньку Смирнова. Встанешь и выйдешь, как будто ты и есть он. Пройдя по коридору, попадешь на лестницу, спустишься вниз. А как же ты? А я тут им такое веселье устрою. Не зря ж меня висельчаком зовут. Ну, сымай пальто... Держи мой зипун. Иван Смирнов, на выход. Ты свободен. Тулупов, не мешкая, вышел. Следуя инструкциям весельчака, вывернул на парадную лестницу, спустился вниз и вышел на офицерскую. Прямо перед входом стояли сани, а в них сидела белка. Он плюхнулся рядом с ней. Спасибо. Не ожидал, что меня освободишь. Да еще так быстро. Да. Твоя безответственная выходка стоила партии 10 тысяч. Зато следующая моя выходка принесет свободу всей России. Ну же, обними. Ты поступил глупо. Поставил сантименты выше дела. Я отбила в твой полк телеграмму, что у тебя инфлюенция. Ты моя умница. В антропометрическое бюро снова привели Ваньку Смирнова. Теперь уже под именем Тулупова. Нос номер один, глаза пятнадцатые, Тулупов, вытяни-ка средний палец левой руки, восемь сантиметров. А теперь мизинец, пять, проверим про картотеки. Да ты, ты не Тулупов, ты Иван Смирнов. Что? Что? Ты же измерялся час назад». Надзиратель антропометрического бюро, зажав в руках карточку, рванул в кабинет начальника. Фёдор Игнатьевич, кажется, у нас неприятности. При антропометрии арестанта Тулупова выяснилось, что он Смирнов. Ну и отлично. Он ведь не хотел называть имя. А мы всё равно выяснили. Тот -то охранник обрадуется. Не обрадуется. Я измерял этого Смирнова час назад. У нас побег. Липов поднялся в антропометрическое бюро и, увидев вместо Тулупова весельчака, понял, что начальник антропометрического бюро прав. Совещание с чиновниками, надзирателями и агентами, которое через 5 минут собрал Фёдор Игнатич, проходило нервно. Во всём виноват Гричиха. Его прошение о внезапном отпуске явно о том свидетельствует. Я и раньше подозревал, что он нечист на руку. Но Гречиха был под покровительством Улицкого. Я не мог его выгнать. Ширяев, съездите на квартиру Гречихе. Выясните, действительно ли его жена больна. ЗВОНОК Липов у аппарата? Передаю трубку. Колоповский у аппарата. Слушаю, ваше высокопревосходительство. Я был к вам несправедлив. Но вы вчера доказали своё мастерство. Алипов, даже не хочу о нём говорить. Чтобы из-за скной сбежал арестант? Да какой? Соучастник убийства министра. Позор. В общем, если разыщете Тулупова и Варишку из собора, кресло начальника с искной ваше. В лепёшку. В лепёшку разобьюсь. Его высокопревосходительство поручил мне Возглавить дальнейшее расследование. Поэтому попрошу всех перейти в мой кабинет. Все дружно встали. В кабинете Липова остались лишь он и Абалешев. Мы проиграли, Фёдор Игнатович. Эх, лично я сдаваться не намерен. А я ведь вас предупреждал, что Клоповский негодяй и подлец. Успокойтесь, Анатолий Михайлович. Не стоит оскорблять Леонида Семеновича. Да, он метит в мое кресло, но это не делает его ни негодяем, ни подлецом. Он прекрасный сыщик. Просто хочет повышения. Войдите. В кабинет вошел пожилой священник. Кто из вас начальник? Впрочем, сам уже догадался. Начальники молодыми не бывают. И как к вам обращаться? Простите, но я очень занят. Зайдите, батюшка, в другой раз. А вас даже не интересует, кто украл из Исаакиевского собора бриллианты? Проходите. Но скажу лишь с глазу на глаз. А больше вы погуляйте. Я могу надеяться, что вы никому не расскажете о нашем разговоре. Если речь о преступлении, именно о нём. Я готов его совершить. Поэтому и пришёл. Хочу нарушить тайну исповеди. Перед Господом я уж как-нибудь сам повинюсь. А вот перед церковным начальством правду отцам не хочется. Я обещаю никому. Меня зовут отец Василий. Я уже 8 лет состоял настоятелем церкви Воскресения Христова, что на Козьем болоте. Где? Где? Площадь в конце Торговой улицы, так называют. С полгода назад у меня появились новые прихожане. Жена и муж, переехавшие в столицу с какой-то Волжской губернии. Звать их Саша и Маша. А Сашу видел всего пару раз. А вот Маша очень набожна. Что неудивительно, выросла она в семье священника, закончила епархиальное училище. Посещение церкви, молитвы, исповеди и причастие для неё так же естественно, как приём пищи и воды. И вот сегодня она покаялась в том, что хотя и знает, что её Саша обворовал из окей, в полицию не пошла. Адрес Саши с Машей, знаете? Я сегодня следом за ней певчего отправил. Вот, держите. Он записал дом и квартиру. Благодарю вас, отец Василий. Липов выбежал в коридор. Абалешев! Абалешев! Поехали быстро! Вы хоть шубу накиньте. Все утро Маша бегала, как одержимая, раздавая долги. В полдень пришла заказчица. Долго придиралась, то то ей не так, то это, но все-таки расплатилась сполна. После ее ухода Маша сбегала в церковь, помолилась, исповедалась и причастилась. Только домой вернулась, а тут и телеграмма от мужа. «Слава тебе, Господи!» И доехал без происшествий. Спустившись к дворнику, Маша сообщила ему, что съезжает, и попросила поймать ей в семь вечера извозчика, а сама пошла наверх вязать в узлы нехитрый скарб. Без десяти семь в дверь ее постучали. Что, уже ехать? Посетитель, к вашей милости, господин столоначальник вашего мужа. Милости прошу. Добрый вечер. Добрый. А что случилось? Собственно, обычная ерунда. Супруг ваш вчера расчёт попросил. А бухгалтер наш напутал, 3 рубля недоплатил подлец. И вы приехали вернуть, ну, как это любезно с вашей стороны. Но дворник говорит, ваш муж уже отбыл на родину. Значит, вернуть 3 рубля не получится. А, но я его жена, и то сейчас отбываю к нему. Понимаю, но не положено сюданя. только лично. Э, впрочем, можем вашему мужу деньги телеграфом перечислить, если сообщите адресок. Ага. А Саратовская губерния, город Откарск, улица Еленинская, дом 3. Абалешев. Абалешев. Я дуй на телеграф. Дай телеграмму полицмейстеру в Откарск, чтобы задержали Касулина. Есть. В те 3 дня Саша Касулин был отопирован в Петербург. Наследство он не запирался, однако на суде по совету адвоката попытался выдать себя за душевнобольного. Ну, ни эксперты, ни присяжные ему не поверили. Он был приговорён к 17 годам каторги. Однако до этапа не дожил. После его смерти Маша вернулась в родной Откарск, вышла замуж за выпускника семинарии. Они получили хороший приход, живут счастливо. Липов же через полчаса после разговора с Касулиной был уже у себя в кабинете. Поздравляю, от всей души поздравляю. Но как вы его нашли? У вас Леонид Семёнович своя метода, у меня своя. Что вам удалось выяснить по побегу Тулупова? Пока ничего. Гречиха домой не приходил, на его квартире устроена засада. А что говорит Смирнов? Что после фотографирования Гречиха завёл его в камеру. Буквально через пару минут явился Юровских, крикнул Иван Смирнов на выход, свободен. Тулупов врязв воскочил и был таков. А настоящий Смирнов решил, что это его однофамилец. Приведите Смирнова. Э, невозможно! Уже отпущен. Как отпущен? Почему? Так его высокоблагородие господин Клоповский приказалис. Леонид Семёнович. Как это понимать? Не было никаких оснований его удерживать. Паспорт в полном порядке. Он мог быть соучастником Гричихи. Чёрт! Я как-то об этом не подумал. Наверное, потому что спал сегодня всего 2 часа. В голове туман. Если не возражаете, поеду домой. Да поздно уже возражать. Езжайте. Аболешев, оболешев. Я здесь Фёдор Игнатьевич. Наследите за Клоповским. Что-то мне всё это подозрительно. А я вам говорил. А большевик добрался за Клоповским до моста на Крестовский остров, что в створю большой Зелениной. Но там с Анни Клоповского неожиданно развернулись, а потом остановились. Почуяв, что его надули, Оболешев выпрыгнул из своих, подбежал к вознице Клоповского, заглянул. А где пассажир? Да, Шруб, скажу. На. Так еще на ждановке выпрыгнул. Избавившись от слежки, Клоповский отправился на Малый проспект, в трактир «Розочка», где его ожидал Гречиха. Наконец-то. Я уже и не чаял домой собирался. Домой тебе нельзя. Засада там. Засада? Неужто подозревают Толпоф этот не просто оказался, участвовал в покушении на министра. Я не знал. Я и похоу не знал. Я тоже. Деньги получил? Да, а сполна. Вот ваша доля. Мм, mm -hmm. благодарю. Что мне теперь делать? Придётся тебе личность менять. Закажешь у фартовых фальшивый паспорт, отправишься с ним в Москву или куда сам захочешь. Там трактиры купишь. А как же жена, детишки? Ха -ха. Новых заведёшь. И где мне ночевать? В гостинице? Нет, там паспорт потребуют. Тут недалеко приятель мой живёт. Надёжный человек. отведу пока к нему. Ёжись от холода они дошли до речки Ждановки, перешли через мост и углубились в парк. О, вашё собака в городе. А где же ваш приятель живёт? Здесь и домов-то нет. Гречиха был сражён на повал. Клоповский наклонился, пошарил в его карманах. нашёл оставшиеся деньги и забрал. Слушайте, в следующей серии аудиосериала Сыщик клипов. Покупайте Петербургский листок. Война и убийство на Большом проспекте. Релиз подготовлен студией Римский садик. Сценаристы и продюсеры Валерий Веденский и Елена Утехина. Композитор и звукорежиссёр Юрий Елифтериев. Роли исполняли Сергей Мордарь, Геннадий Смирнов Михаил Черняк и Татьяна Колганова